Глава сорок седьмая. «Два дня. Столько я раздумывала о том, где могла познакомиться с Кириллом. В голову ничего не приходило. Лучше бы забить на всё это и заняться работой, которой нужно было уделить хоть чуточку внимания. Но мысли занимал только этот подонок. Почему подонок? Потому что всё это время игрался со мной. Знал меня и не говорил об этом. Я не удивлюсь, если он ещё и использует меня, чтобы навредить Роме. Про Березникова отдельный разговор. Меня окружают одни только змеи, в клубок которых угодило». И даже родному отцу доверять сейчас не могла. Их разговор до сих пор крутился в голове. Особенно слова того несносного мерзавца, который он говорил теми грешными губами, не раз осыпавшими мое тело. «Кристина сама придет ко мне». Чисто из принципа не хотела этого делать. Во-первых, меня держали за дуру. Они все игрались, манипулировали, и это дико раздражало и огорчало одновременно. Потому что чувствовала себя жалкой. Все это время я, как кукла под управлением кукловода, двигалась под его игру и не замечала этого. Хотя надежда, воцарившаяся в груди, уговаривала меня верить в Воронова, что на самом деле он не такой, как я о нём думала. И ему и правда интересно проводить со мной время, даже если и просто трахаться. Оправдывала его в своих мыслях, хотя уже ни во что не верила. А во-вторых, меня дико тянуло к нему. Понимала, что это не обычная похоть или страсть. Мне достаточно его лёгких мимолётных прикосновений, вечно сдержанной улыбки и насмехающегося взгляда. От этого было ещё противней. Разве не я говорила, что между нами только секс? А вместо этого только сидела и думала о нём, изводя себя мыслями. Кажется, я влипла. К ворону меня тянуло. С такой силой, что мне хотелось сорваться с места и снова оказаться рядом с ним. Прикрываю глаза, выдыхая. Нет, это нужно прекращать. Не хочу, чтобы мои чувства становились сильнее. Тем более скоро у меня свадьба, и нельзя позволить этому случиться. Плевать, что я её не хотела. «Год моей жизни не такая большая цена, чтобы сохранить хорошие отношения с отцом и компанию без заморочек и всего остального. Просто нужно будет немного потерпеть Рому и разорвать какие-либо отношения с Кириллом, потому что он может испортить все, на что я сейчас настроилась. Поэтому, резко встав из теплой воды, убрала пену с рук и вылезла из ванной, хватаясь за полотенце. Да, Ворон был прав. Я сама приду к нему. Но не для того, о чем он думает». И если вдали от его квартиры я была уверенной, то сейчас, стоя перед его дверьми, я была охвачена волнением. Было не по себе от своего решения, и хотелось развернуться и уйти. Но я стойко решила сделать это, потому что боялась. Боялась влюбиться. А это чувство может перевернуть мою жизнь так, что я себе и не представляю. Все время я жила по четко составленному плану, но когда Кирилл появился рядом, перечеркнула его, спуская все на самотек. Так больше нельзя. Поднимаю руку и нажимаю на звонок, мысленно собираясь. Вбираю побольше воздуха, выравниваю нервное дыхание и выпрямляюсь. В голове чётко составленные фразы, а на лице холодность и серьёзность. Сейчас я стану тем, кем была до этого. Точнее, всю жизнь, каждый день вдали от Воронова. С ним я менялась. Так сильно, что не узнавала себя. Поэтому мне срочно нужно было разрушить между нами любую связь. Дверь резко открывается, и я без приглашения вхожу внутрь, даже несмотря на мужчину. Делать этого не хотела, но как только прошла в широкую комнату квартиры-студии... развернулась в его сторону и, наконец, подняла на него холодный и в моей манере высокомерный взгляд. Сердце сразу же начинает биться быстрее, стоит заглянуть в эти карие глаза, в которых постоянно забывалось. Его лицо непроницаемо. Смотрит на меня вопросительно. Только вот вид такой, будто он знает, зачем я пришла к нему. Но этого не могло быть. Ты не отвечала на сообщение. Спокойно произносит, задрав немного голову назад. Он делал так всегда, когда был недоволен. «Два дня». Последние слова жестко чеканят и делает шаг вперед. Снова становится волнительно. Мне нравилось видеть такого безумного, опасного Кирилла, но в то же время боялась, особенно сейчас, когда знала о том, что мы когда-то виделись. И он не сказал мне об этом. «И сейчас?» Делает еще один широкий шаг, оказываясь рядом. А мне сразу же становится не по себе. Мой любимый древесно-мускусный запах ударяет в нос, и я стараюсь держаться, чтобы не развернуться и не убежать отсюда». «Ты врываешься ко мне в квартиру, даже не поздоровавшись». Его рука взметнулась вверх и сразу же коснулась моей щеки. без нежности которой никогда и не было. Немного грубо и неаккуратно. Кажется, и у него эти дни не удались. «Знаешь, что за это будет?» Проговаривает жестко. «Знаю. Этот мужчина не любит неподчинения, а я не подчинилась. Видела его сообщения, звонки, но не отвечала». Но уже поздно, и, несмотря на это, всё равно вздрагиваю, когда его рука скользит на шею, чуть грубовато сжимая её и заставляя задрать голову вверх. Сейчас на каблуках я не была такой маленькой рядом с ним, поэтому могла смело взглянуть ему в глаза и разглядеть кое-что ужасное. Недовольный ворон. Беда всему. плевать мне уже нечего бояться. Шумно выдыхаю и под прожигающий меня взгляд произношу те слова, которые так долго репетировала в голове. «Нам нужно прекратить наши встречи». По-другому нельзя, это слишком далеко зашло, и даже несмотря на то, что мне было хорошо с этим мужчиной, знала он не только мое спасение от обычной рутины и холодного сердца, но и погибель, которая шустро пробиралась в сердце, желая сжать его и заставить остановиться.